«Выбор снайпера. В дивизионе у меня три арбатареи. И бывает же такое. Двум батареям везет, а третьей невезучая. За последнее время четырех комдивов потеряла. И вот представили пятого. Старший лейтенант Расковалов, представился он мне при прибытии в дивизион. Худой, высокий, стройный, симпатичный и очень скромный, даже застенчивый. Он был из запасников, работал директором школы в Сибири, преподавал математику». К военному бондированию еще не привык, все гимнастерку одергивал. На сухощавом, немного вытянутом лице постоянно светилась извиняющаяся улыбка. Годами он лет на 10 был старше меня. Я перед войной учился в педагогическом институте, а он уже был директором школы. Чтобы приучить к опасности и уберечь, первые две недели я держал его на батарее у орудий, подальше от передовой. Потом взял к себе на НП, назначив его батарею подручной. Я учил и оберегал его. Он внимательно следил за моими действиями. Уже уверенно и безбоязненно лазил он по передовой. Умело маскировался. Хорошо корректировал огонь своей батареи. Правила стрельбы знал. Чувствовалось, что действительно математик. Я знал, что трое детей у него. Такого мужика терять никак было нельзя. Мы стояли во временной обороне, ожидая прорыва немецких танков. Как не оттягивал, пришло время ставить напрямую наводку на переднем крае батареи Рускавалова. Он просил меня помочь выбрать огневую позицию для своих пушек. Ранним октябрьским утром, когда только-только стало светать, мы выбрали с ним места для орудий, отползли с опасного места метров на 200 и пошли по балке в полный рост. Вдруг старший лейтенант остановился и говорит, «Товарищ капитан, а если танки появятся вон с того острога балки? Нам же их сразу не видно будет. Не будете возражать, если я свои пушки поставлю чуть повыше?» Похвалив его за находчивость, я согласился, товарищ. «А теперь быстро в окопы, пока нас немцы не затекли!» Но он не унимался. «Товарищ капитан, да вы посмотрите, как оттуда хорошо будет по танкам стрелять! Давайте пойдем туда!» «Нет, уже светло! Пошли назад, как бы не заметили!» Но Расковалов задержал меня. Я обернулся, и мы вместе глянули на немецкие позиции. Внезапно с немецкой стороны щелкнул сухой одиночный винтовочный выстрел. Мы оба припали к земле. Окликнул его. Он молчит. Подполз. А у него из лба фонтаном бьет струя крови. Я зажал рану рукой. В горячак еще достал перевязочный пакет. И тут осознал, что комбат мой мертв. Так точно попасть с большого расстояния мог только снайпер. Это снайпер его застрелил. Но этого нельзя было делать. Ни в коем случае нельзя. Нельзя этого человека убивать. Светнулся в мозгу, готовый вырваться из груди страшным криком страшный протест. Я уронил голову на руку, продолжаю зажимать ладонью рану, а кровь все струилась и струилась, просачиваясь между пальцами. Я ощущал ее теплоту. Мною владела неимоверная жалость к товарищу и лютая ненависть к немцу, который убил его. К себе за то, что не уберег старшего лейтенанта. Представил, как жена Расковалова получит похоронку, как заплачут его малые дети. И сердце вновь облилось кровью. В груди разлился жар, под кадыком замутило, потемнело в глазах. Я не мог двинуться с места. Мы оба были пригвождены к мертвой земле. Только я живой, а он мертвый. Когда я пришел в себя, схватил его за плечи и потянул кустарник. Здесь чуть отдышался, а в воображении все тот же немец. Днями он из укрытия выслеживал нас. И, наконец, в дымки дымке увидел, обрадовался. В оптический прицел он видел двоих. Но убить можно только одного. Двоих не успеешь. Почему из нас двоих он выбрал его, не меня? Неужели не рассмотрел наши лица и остановил прикрестие прицела на более пожилом лице, рассудив, что из нас двоих он повыше начальник? Сидя возле Расковалова, я был в таком смятении, что даже не успел порадоваться, что сам-то остался жив. Я продолжал оставаться в таком психологическом состоянии, в котором был до выстрела, когда мы с были живыми и равными перед выбором немца. То, что он выбрал его, а не меня, и то, что он уже пятый мертвый командир этой батареи, и что я не сумел уберечь и его... Продолжала молотом стучать в мозгу. Думая об этом, я поднялся на ноги, взвалил комбаты на плечи и, маскируясь кустарником, направился на свой НП. Расковалов был не таким тяжелым, как это могло показаться. Но его ноги волочились по земле. И я вспомнил, что ростом он был на полголовы выше. Вот почему немец выбрал его. Он был выше меня и старше. Эти признаки оказались для него руковыми. Немец выбрал офицера повыше и постарше, посчитав его большим начальником. Или сработала случайность? Но, господи, как же мне было больно! У меня до сих пор хранится фотография. Расковалов снялся со старшиной своей батареи и в Пельшером, когда еще находился на батарее, привыкая к фруктовой обстановке. Как живой, с мягко застенчивой улыбкой смотрит он на меня со снимка. Наверное, такое же он и прислал и своей жене. И она с детьми часто взглядывается в дорогие им черты. А я, каждый раз, глядя на фотографию, Сукаризный думаю, как привратна на жизнь. Своей смертью этот человек тогда спас меня. Наверное, в году в 93-м этот мой рассказ был опубликован вместе с фотографией в газете «Известия». Я долго с волнением ждал, не попадется ли снимок на глаза родным Расковалова. Прошло время, но никто так и не откликнулся. Мало кто нынче выписывает газеты. Вот и не увидели родные моего товарища газетную статью с фотографией близкого им человека».